Глава 45 «Так как же тебя зовут на самом деле?» — спросил Гевин. Он подошел к видящей и встал рядом с ней у кромки воды. Она несла стражу на южные оконечности острова. Заходящее солнце окутывало золотым сиянием ее фигуру. «Или точнее, как тебя звали прежде?» — продолжал он. «Откуда ты родом?» Третий глаз была одета в желтое ситцевое платье, которое делало ее больше похожей на обычную женщину, хотя по-прежнему потрясающую, лучезарную. Она прислала за Гевином только в самом конце дня. Целия, ее помощница, или служанка, или подруга, сообщила Гевину, что для того, чтобы увидеть будущее, требуется время. «О, нет, так не пойдет», — отозвалась видящая. «Ты, вероятно, один из тех мужчин, которые еще и обвиняют женщин в непостоянстве?» «Что?» — не понял Гевин. Прошлой ночью ты просил меня не искушать тебя. Быть с тобой более формально сегодня. С первых слов еще больше идешь на сближение. Не выйдет, лорд призма. Ты в своем тщеславии можешь наслаждаться тем, что разбиваешь чужие сердца. Но моего среди них не будет. Тщеславие Это звучало несколько оскорбительно, слишком прямолинейно, слишком справедливо. Гевин открыл рот, но понял, что ему нечего ответить. «Прошу прощения», — сказала она. «Видение воздействует таким образом. Я забылась. Трудно не быть предельно честной. Приношу свои извинения». Она со щелчком раскрыла веер и принялась обмахиваться. «Боюсь, я к тому же еще и перегрелась. Моя кожа не очень хорошо переносит такое количество солнца». Она действительно выглядела довольно сильно обгоревшей. «Ты вроде бы говорила, что для видения требуется свет». «Видящая кивнула, но не пожелала углубляться в подробности своего дара». «И что? Ты ее нашла?» «Наконец не выдержал Гевин». «Много раз, проследовав многими путями. Она в море». «Прошу упрощения. «Погонь плавает в лазурном море». «Это...» «Бесполезная информация. Вряд ли. Чем-то поможет». «Слишком общее указание». Закончил Гевин. Впрочем, до этого видящее сказала «три часа на восток и два с половиной часа на север», что могло означать конкретное место в море, если начать отсчет отсюда. Но Гевин почему-то был уверен, что ответ не дастся так легко. «Я это понимаю, но вместе с тем очень трудно отыскать какие-либо приметы или временные маркеры, чтобы сказать тебе, где именно в море ее искать. Она движется сквозь толщу воды». Гевин воздел руки к небу. «Но куда она движется? И откуда?» «Прости», — виновато сказала видящая. «Кажется, наверняка я могу сказать только, что она направляется к центру. Но к центру чего? К центру... Хм. Не знаю». «К центру моря? То есть куда-то к рифу белой дымки? Или к центру, в смысле, к дну?» «Чаще всего погонь плавает на поверхности». «Чаще всего?» «Это мне ничего не дает». Этого достаточно. Если погонь плыла в сторону рифа Белой Дымки, значит, отсчитывая обратно, она должна была стартовать откуда-то южнее литийского города Смузато и, вероятно, двигалась вдоль линии, продолжающей парийско-тирейскую границу. Если знать, куда она направляется, то, предполагая, что погонь будет двигаться по прямой, можно было рассчитать, где она будет находиться в любой момент времени — а также примерный маршрут ее дальнейшего продвижения. «Ты хочешь сказать, что мне суждено ее найти?» — спросил Гевин, охваченный внезапной надеждой. «Да». Гевин не верил своим ушам. «Да нет, тут где-то кроется подвох. Конечно, ему придется попыхтеть, сидя над картой со счетной доской, но все равно задача казалась чересчур легкой. Сколько времени у меня на это уйдет?» «Если я тебе скажу». Ты отложишь поиски до того дня, который я тебе назову. — Ничего подобного. Хотя, да, конечно, ты права. Она вздохнула. — Но я успею найти его вовремя, — настаивал Гевин. — Даже я не знаю, о чем ты меня сейчас спрашиваешь. — Ты не можешь так со мной поступать. — Только не надо винить меня в том, к чему я не имею никакого отношения. Гевин облизнул губы. Она была права. Разумеется, она была права, ведь она могла видеть все на свете. Тем не менее, это раздражало. «Хорошо, что ты можешь мне сказать?» «Что ты еще какое-то время пробудешь здесь, и что цветной владыка ищет то же, что и ты, и что лучше бы тебе не дать его планам осуществиться. Погонь растет, лорд призма, и чем больше она растет, тем больше притягивает к себе синих. В первую очередь, синих выцветков». Но почему? Что вообще происходит? Все, что я знаю про Погонь, это что она как-то связана с храмами древних богов. Ты сам все увидишь. Есть еще кое-что, что я должна тебе сказать. Ты должна сказать мне еще тысячу вещей. Если, когда ты отправишься сражаться с этим, ты возьмешь с собой Карис, у тебя будет больше шансов победить. Но это я и сам мог бы сказать. От нее вообще обычно много пользы. «Но если она отправится с тобой, то почти наверняка погибнет». «То есть без подвоха все же не обойтись, да?» Спросил Гевин. «Я не пытаюсь устроить тебе подвох. Я пытаюсь дать тебе шанс». Он дернул плечом. «Какой? Что значит почти наверняка? Девяносто девять из ста или два из трех?» «Когда я смотрю, как она отправляется с тобой, я вижу, как она умирает дюжинами различных способов. «Это зрелище не доставляет мне удовольствия, особенно поскольку я знаю, что если она выживет, мы, скорее всего, когда-нибудь подружимся, при условии, что ты не переспишь с определенной, а, впрочем, знаешь что, я и так уже сказала тебе, слишком много». «Ты назвала Кари с женой», — вспомнил Гевин, — «но потом ты сказала, что с ней что-то не так. Что ты имела в виду?» «Если ты будешь знать, это многое изменит. Ты действительно хочешь это знать?» Гевин насупился. «Конечно». «Тем хуже для тебя, потому что я не скажу». «Что ж ты за прорицательница?» посетовал он. «Я не прорицательница. Я видящая. Я вижу. И иногда рассказываю о том, что вижу. Но у меня нет задачи потакать твоим прихотям». Она говорила с абсолютным убеждением. Гевин вновь увидел в ней стальную сердцевину. Несомненно, для нее это был единственный способ справляться со своим даром, сохраняя в себе человеческие черты. Карис не любит оставаться позади, когда я иду на опасное дело. Ты принес мне 50 тысяч проблем, лорд призма, но это к ним не относится. Хороший выпад и совершенно справедливый. Гевин набрал воздуху, чтобы парировать, но передумал. «Моя госпожа, твой ум столь же остр, сколь лучезарна твоя красота. Поскольку свет столь явственно благословил тебя своим присутствием, мне остается только благословить тебя моим отсутствием. Всего хорошего». Поклонившись, Гевин двинулся прочь. Он успел отойти на несколько шагов, когда ему показалось, что она что-то произнесла в полголоса. Гевин оглянулся через плечо и мог бы поклясться, что она смотрела на «Я предвижу конец мира». «Но не могу предугадать, когда мужчина заметит, что я глазею на его великолепную задницу», — проговорила она, поджав губки с видом деланного ужаса. Гевин не нашел ничего лучшего, как с достоинством удалиться на каждом шаге по-новому, ощущая свои ягодицы.